памятниками искусства. Он еще более губителен, когда его объектом является беззащитная природа. Здесь нужно внести важное терминологическое уточнение. На поверхности нашей планеты есть засушливые территории и есть пустыни. Разница между ними весьма существенна. Зональные переносы повышенного увлажнения на время сокращают насыщенность растительностью в некоторых континентальных районах, но возвращение циклонов на прежние пути восстанавливает фитоцинозы гоби или сахары. Наводнения смывают города, но когда спадает вода, жизнь в речных долинах возобновляется. Иными словами, природные процессы обратимы, кроме разве что извержений вулканической лавы. А ведь есть сколько угодно пустынь, которые не вернуть к былой жизни никакими изменениями природных условий. Иногда эти пустыни сухие, как, например, долины, русел южных притоков Тарима, иногда заросшие сорняками, как амазонская или юкатанская сельва, выросшими на переотложенных почвах полях древних индейцев. Там всегда находят фрагменты каменных орудий или керамики, следы обитания древнего человека. По сути дела, это даже не пустыни, а бедленды, Принимаю английское слово, так как в русском языке эквивалентного слова нет. И таковы же отвалы горных выработок, бетонированные площадки, пирамиды. Человек создает необратимую деструкцию ландшафта, и это то же самое, что вандализм в отношении памятников искусства. А мы уже видели, что данный род деятельности не присущ человеку как виду, а является побочным результатом, следствием возникновения и исчезновения особого мироощущения, которое, видимо, сопутствовало процессам творческого этногенеза самой глубокой древности. Таким образом, оскудение природы и уничтожение шедевров культуры нельзя считать следствием борьбы за существование, а надо рассматривать как преступление по отношению к потомкам, которым придется прозибать на оскопленной планете. То, что факты вандализма, в отличие от миграции, не явление, а деяние, бесспорно, но связано ли такое безобразие – С пассионарностью. Конечно. Однако характер этой пассионарности отличается от того, который мы уже подробно описали. И генезис ее другой. Он носит не природный, а ситуационный характер. До столкновения оба этноса были нормальными системами с разными уровнями пассионарности. При их совмещении поток пассионарности будет направлен от системы с более высоким уровнем к системе с более низким, и таким образом общий уровень будет выравниваться. Этот энергетический перепад и создает ту форму энергии, которая питает возникающую тут антисистему, то есть системную целостность людей с негативным мироощущением. От такого баланса страдают обе системы. Вандализм одинаково деформирует и тех, кого губят и тех, кто губит, ибо губителям оказывается невозможно жить на развалинах и опустошенных землях. Антисистема подобна популяции бактерий или инфузорий в организме. Распространяясь по внутренним органам человека или животного, бациллы приводят его к смерти и умирают в его остывающем теле. А ведь может показаться, что антисистема – закономерное явление природы. Нет, человек не бацилла. Выбор характера деятельности лежит, как было уже сказано, в полосе свободы, где человек отвечает за свои поступки. Нет закона природы, диктующего бессмысленное уничтожение шедевров, убийства животных не для того, чтобы насытиться. Оскорбление беззащитных людей, эти две взаимоисключающие линии поведения мы в просторечии именуем добром и злом, причем никогда не путаем одного с другим. Потому что добро и зло — это не зеркальные отражения друг друга, а совершенно разные стихии. И тут уместна та система отсчета, по которой вакуум, противостоит субстанции, а по терминологии древних – бездно-тварному миру. В полосе свободы. Однако можно ли различить добрых людей от злых? И как это сделать? Ведь никто никогда не скажет о себе, что он служит мировому злу. Да и правомочно ли считать одну позицию злой, а обратную доброй? Где объективный критерий той или другой оценки? Тупик. Да, на персональном уровне различия невозможно, но ведь есть популяционный критерий – отношение к окружающей среде, то есть к миру и тут представители обоих направлений искренне уверенные в своей правоте говорят то что считают единственно правильным и не требующим доказательств первая позиция материальный мир ужасен и не имеет права на существование так как все живое предназначено к смерти которое есть уничтожение вторая позиция Мир прекрасен, а смерть, постоянно сопутствующая жизни, просто выход из сложных, часто непереносимых ситуаций. Смерть благо, ибо она спасает от внемирового зла, несправедливости, обиды, страдания, которые страшнее смерти. Обе позиции последовательны. Можно выбрать любую, по желанию. В начале нашей эры, в Средиземноморье, когда мысль была раскована и свободна от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятия, люди излагали свои соображения без обиняков. В третьем-четвертом веках нашей эры эти концепции кристаллизовались в несколько систем. Гностицизм. Талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного – уяснения принципа биполярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя философскими системами – диалектическим материализмом постулирующим необходимость сочетания жизни и смерти через закон отрицания-отрицания, и экзистенциализмом, видящим цель бытия в растворении в конечном ничто. И самое любопытное, что эта контраверза прослеживается в прошлое до начала нашей эры. Гностики, буддисты махаинисты манихеи – вот истинные предвозвестники теории Ясперса. Итак, гностические концепции признавали жизнь на планете Земля, тяжелым бедствием, от которого необходимо избавиться, самоубийство не выход, так как душа или эон или частица света снова будет опутана материей или мраком и воплотиться для нового цикла страданий, спасение – В аскезе – отказе от соблазнов мира, ослабляющей узы плоти, можно также совмещать с аскезой пьянство и разврат, вызывающий отвращение к жизни. Важно лишь полное освобождение от материи, то есть от биосферы. Следовательно, биосфера по учению гностиков – враг человека, а с врагом, как известно, надо расправляться по возможности безжалостно. Хорошо еще, что гностики не популяризировали своих учений из презрения к черне которая тоже часть биосферы. Они обратили внимание на собственные тела, последовательным воздержанием довели себя до освобождения от плоти и к третьему веку исчезли без следа, за исключением манихеев, о которых надо говорить особо. И все же, несмотря...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 Мысль их была чеканной. Если мы переведем их идеи на современную терминологию и вместо слов «эоны» и «демоны» поставим слова «импульсы лучистой энергии» и «радиораспад», то окажется, что пытливые умы II-III веков занимали те же проблемы, что и нас.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 Это как бы побочная мысль представляется более ценной и перспективной, нежели учение о ноосфере, которому она категорически противоречит. Решение пришло в виде образа, которым можно открыть экскурс. Девочка бросает мяч в стену, мячик отскакивает обратно. Толкнула мяч не стена, она его отразила. Это процесс короткий, и поэтому причинно-следственная связь ясна, но если такой же процесс длится веками, сведения о которых отрывочны, а иногда запутаны, то связь между биосферным импульсом рукой девочки и обратным движением меча от стены легко может потеряться для исследователя.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 Итак, мы нашли ответ на вопрос, поставленный Вернацким, и вернулись к первому биогеохимическому принципу. Биогенная миграция атомов, химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению. Сноска Вернацкий, химическое строение биосферы Земли и ее